Глава четырнадцатая. В тот же вечер, когда Кромптон собирался выйти прогуляться, дверь его комнаты неожиданно распахнулась. Вошел Лумис, оглядел все вокруг, захлопнул дверь и закрыл ее на ключ. Ладно, ваша взяла, сказал он. Я решил согласиться на реинтеграцию. Внезапное подозрение заглушило первый порыв радости Кромптона. Почему вы передумали? Это имеет какое-то значение? Разве мы не договорились обо всем? Прежде всего я хочу знать, почему вы решились. Это трудновато объяснить. Может, поговорим об этом после? Раздался громкий стук в дверь. Я знаю, что ты тут, Ломис, пробасил за дверью Берсеркер. Выходи, или я сейчас войду. У Ломиса затряслись руки. Мне угрожают физическим насилием. В конце-то концов он куда здоровее меня, Эллистер. Пожалуйста, рассказывайте. Неумолимо потребовал Кромптон. На лбу Улумиса выступили капли пота. Сегодня зашла ко мне джильям, ну и, в общем, сами знаете, как это бывает. Я знаю, как это бывает с вами, сказал Кромптон. И что же случилось потом? Этот ненормальный барсиркер застал нас в постели и совсем спятил от ревности. Представляете? Меня чуть не убили за то, что я сплю с собственной женой. Все это было бы смешно, когда бы не было так страшно. Знали бы вы, что этот псих хотел сделать со мной. Дверь начала поддаваться под тяжелыми ударами. Хромптон повернулся лицом к своему компаньонту. Давайте, сказал он, будем реинтегрироваться. Оба они твердо посмотрели в глаза друг другу. Две части, взыскивающие целостности, два края пропасти, соединенные мостками, новая форма. Личность, структура, трепещущая на пороге бытия. Лумис вздохнул, и его дюрьерово тело, словно тряпичная кукла, рухнуло на пол. В тот же миг колени у Кромптона подогнулись, как будто ему на плечи взвалили тяжелый груз. Не выдержали и петли у двери, и Билли Берсеркер ввалился в комнату. «Где он?» — заорал Билли. Кромптон указал на распростертое на полу тело. — О-о-о! В замешательстве произнес бerserker. А впрочем, так ему и надо этому паршивому ублюдку. Но к кому теперь мне идти учиться, профессор? Что мне делать? Возвращайтесь к своему прежнему занятию, калечить людей, посоветовал Кромптон. Это вам лучше всего удаётся.